По левую сторону дороги остались строения комендантской дачи, по правую тянулся глухой забор огорода. Проехавший этот длинный забор, мы остановились. За этим забором, по словам Донзаса, в 1837 году начинался кустарник и потом лес, который продолжался параллельно во всю длину Ланской дороги. В недальном расстоянии от забора он указал мне место, где происходила дуэль. В наш приезд в 1858 году кустарника этого мы уже не нашли, он вырублен, и земля разделена. Оставалось только около канавок несколько молодого березняка, занесенного снегом. На этих днях, июнь 1880 года, я опять посетил место дуэли Пушкина. Место это желающие могут найти следующим образом. От Чернореченского пешеходного моста По Коломякской дороге на протяжении 148 сажен по правой стороне огороды Мякишева, по левой комендантские дачи. От огородов Мякишева, где кончается забор, нужно отмерить 75 сажен далее по той же Коломякской дороге, до второй от забора канавы, идущей вправо от дороги. Всего до этого пункта от Черной речки 223 сожжений. Потом, свернув с дороги вправо по второй канаве, на которой стоят три березы, и отмерив от дороги ровно 38 сажен, что придется как раз до третьей березы, около которой вправо есть лощина в 25 шагов длины и ширины, на этой лощине, не представляющей никаких признаков лесной растительности, и был, по указанию секунданта Пушкина, смертельно ранен Пушкин. Исаков. Хотя господин Исаков даже опубликовал план места поединка вправо от Коломякской дороги, пройдя комендантскую дачу, но это указание не особенно твердо, потому что трудно поверить, чтобы дуэль состоялась на открытой поляне, вблизи от дороги и в снежное время. Напротив, большая часть местных сторожилов указывает на противоположную сторону, то есть влево от дороги к числу лиц, знакомых с этим местом, принадлежит и арендатор огорода вблизи комендантской дачи по Черной речке номер 5, Мякишев, который указывает тот пень большого дерева, в четырех шагах от которого стоял Пушкин. Лобанов Василий Дмитриевич Мякишев, арендатор огорода в комендантской даче, указал мне действительное место, где был смертельно ранен Пушкин. Сначала я было усомнился, так как указание совершенно не совпадало с указанием господина Исакова, но по дальнейшим расспросам вполне убедился в истинности его слов. С двадцатых еще годов Мякишевы арендуют земли комендантской дачи. Отец настоящего арендатора Дмитрий Мякишев был современник дуэли Пушкина и жил всего в нескольких стах шагах от рокового места. Сын рассказывал со слов отца следующее. «Было дело это в январе месяце. Прибежал к старику Мякишеву в попыхах дворник комендантской дачи Матвей Фомин и сказал, что за комендантским гумном какие-то господа стрелялись. Старик выбежал на улицу и увидел, что какого-то господина вели двое под руки, посадили в карету и повезли в город. Сейчас же он по следам, так как по снегу были следы, Пошёл на то место, где стрелялись за комендантским гумном, на дорожке, которая шла через огород возле березы, от которой ныне остался только пень. Отец Мякишева много раз указывал детям это место, и потому они забыть его не могли. Мякишев добавляет, что так как дорожка к месту поединка шла кружно, около сарая гумна, и вести по ней же назад раненого, Было слишком для него мучительно и долго, то господа повели его прямо, как видно было, по следам крови, целиком к дороге, куда подъехала карета. Изгородь же, которая здесь была, чтобы пройти, разобрали. Сравнивая расположение места, указанного Мякишевым, с местом, указанным господином Исаковым, нельзя не видеть, что первое, второе, находится слишком близко к Коломякской дороге и поэтому едва ли могло быть избрано для поединка, тогда как место, указанное Мякишевым, совершенно было в стороне и закрыто от дороги гумном и сараем, и при этом имело то преимущество, что на самой комендантской даче никто зимою, кроме дворника, не жил. Справедливость слов Мякишева подтверждается еще и показаниями Максима Фомина, который во время дуэли был у дворника комендантской дачи Матвея Фомина, ныне уже умершего и рассказывает, что видел, как господа выходили из указанной местности и вели под руки раненого.